Глава 20. Перелёт он перенёс плохо, как всегда. И не потому, что сомневался в надёжности большой стальной птицы или профессионализме пилотов, а потому что ненавидел чувствовать себя ни там, ни сям, между небом и землёй. Тут ещё за окном вечерната, вылетели не в 8 вечера, а почти в 9. их храп соседа через проход. Это ещё больше нервировало. Нет, не храп, а безмятежность посвалищающего другому человеку так отключаться. Едва самолёт коснулся земли, Игнатов облегчённо выдохнул и осторожно толкнул локтем Киру. Она тоже спала. Багажа у них с собой не было, только ручная кладь. Без задержек вышли из здания аэропорта, без проблем доехали до гостиницы, где им были забронированы два номера. Оформились под изучающим взглядом администратора и скрылись каждый в своём стандарте. И вот стоило Игнатову закрыть за собой дверь, как началось. Опасные, запретные мысли потекли липкой карамельной рекой. А что она сейчас делает? В душ отправилась сразу или просто ходит по номеру в нижнем белье? А если он к ней сейчас постучится, она откроет? Постучались к нему. Привет. Смущаясь, Кира сделала не смелый шаг в его номер. Зайду? Он молча отступил и тут же уставился на её ее... рот. Это всё тот самый проклятый поцелуй, воспоминание о котором мгновенно полезли в голову. Он случился при подобных обстоятельствах, только они в тот день не заселялись в номера, а они были в гостинице на выезде по убийству и задержались там на целых 10 часов. Кто-то притащил в номер, выделенный администрацией под допросную пончиков в сахарной пудре и бутылку красного десертного вина распили, закусили. Все куда-то тут же разошлись, остались он и Кира. И какой-то между ними разговор случился, странный. Он так вскружил им обоим голову, что очнулись они уже целующимися. О чём мы тогда говорили? выдало вслух его мысли кир странным глухим срывающимся голосом я не помню а вы и я не помню было вино пончики мы говорили и, и поцеловались она подошла к нему вплотную уставилась в его глаза не моргая сейчас нет вина Нет пончиков. Но поцеловаться очень хочется. А тебе? Она сказала ему: "Ты удивительно". Он не стал отвечать на её провокационный вопрос. Он просто начал её целовать. Долго, требовательно, даже жёстко. Оторвавшись отошёл на шаг и тяжело дыша спросил: "Ещё? Лучше не надо". Она также тяжело дышала, иначе дело, за которым мы сюда приехали, полетит ко всем чертям. "Согласен". Но при случае он рассматривал её, словно не видел никогда. Она была невероятно красивой. утончённо красивой, никаких грубых красок и мазков не сделала природа, создавая её всю мягко, нежно. Я тоже хотела бы повторить. Улыбнулась Кира и повернулась к двери. А вообще-то я пришла, чтобы позвать тебя на ужин. Ресторан через час закрывается. И вот ещё что. Она встала у двери. на всякий случай держась за ручку, видимо, чтобы удрать, если вдруг что-то пойдёт не так. Я с этого момента буду говорить тебе ты. Майор. Извини, но после второго поцелуя мне кажется, имею право. И вообще. Как порядочный человек, я должен соблюсти приличие. Перебил он её со смешком. И взять тебя в жёны. «Упаси Господи!» — фыркнула Кира и вышла за дверь, крикнув, «Жду в ресторане!» После ужина не было никаких романтических продолжений. Они почувствовали усталость после суеты в аэропорту и перелёта, и ещё этот поцелуй и ловкость, да. Игнат испытывал нечаянно задевая её ладонь над столом во время ужина или слишком близко подходя после него да совсем замшелым задевался в своём одиночестве шарахаться от женщин. А такой красавицы, как Кира, может она её боится или страшится того, что может наступить после? Но после ведь может ничего и не наступить, вовсе ничего. Может, он именно этого и боится, что ничего потом не наступит, не последует никакого продолжения, и он будет страдать. Подъём в 7:00 утра, майор. Не проспи. В 7:30 завтрак. Потом едем к участковому. А следом у нас с тобой встреча с одним полковником запаса. Он после демобилизации остался в этих районах. Он построил Надо полагать, он знаком с нашими фигурантами. Игнатов еле поспевал за Кирой по гостиничному коридору. Да, он был командиром Кирилова и Цыбина. Про ардины не знаю. Не было времени обсудить, так что Игнат Игнатов, не проспи. Дверь её номера закрылась с мягким щелчком замка. Игнатов пошёл к себе. Через минуту позвонил Ростов, его начальник, отец Киры. начал задавать вопросы по делу, непонятные на взгляд Игната. Они же только прилетели. Он что-то мямлил в ответ неопределённое, а потом неожиданно проговорил: "Она у себя в номере, товарищ полковник. Ничего такого между нами не происходит, поверьте". Но не рассказывать же Ростову, что его дочь попросила её поцеловать. "Да иди ты, майор, знаешь куда?" как-то неубедительно вспылил начальник. Мне не до ваших розовых соплей. У меня кладбище в коттеджном поселке обнаружилось. Там, где его быть, не должно. А он мне тут... Кстати, Кира что говорит по делу? Какие у нее прогнозы? Так и не верит в причастность Ардена к убийствам? Она уже сомневается. Взял на себя смелость предполагать за нее Игнат. Слишком тесно Арден со всем этим соприкасался. чтобы быть непричастным. Если еще найдется что-то из его армейской жизни... Нет, с этим солдатом я не знаком. Разочаровал их на следующий день полковник запаса Горохов Сергей Сергеевич. Он позвонил Кире в семь и попросил перенести встречу на утро. Потом у него какие-то личные дела обнаружились. И ей пришлось звонить участковому и просить... Уже его перенести беседу на более позднее время. Хорошо мужик попался с понятием. Не закапризничал. Позже так позже. У меня все одно. Могу и в гостиницу к вам подъехать, если скажете. Кира сочла это сверхнаглостью со своей стороны и заверила, что они сами прибудут в отделение полиции, как и договаривались. И с утра, пропустив завтрак, они поехали к Горохову. Тот встретил их во дворе дома полностью одетым. Стало быть, говорить, будут на улице, поняли Кира с Игнатовым, их даже чаем не напоят. Этого знаю, тыкал полковник Горохов в фотографию Цыбина. Что могу о нём сказать? Да ничего особенного. Служил нормально, ходил в увольнение. Слышал, дама сердце у него там была. С ними ещё один был дружок, как его? Э, забыл. Кириллов Вадим. Кира показала и его фотографию. О, точно. Он. Они двое не расставались. У них даже кровати стояли рядышком. Как можете их охарактеризовать? Как? Горохов задумался те ребята в пуговицу на лёгкой куртке. Контрактники? Служили нормально, не косячили. Цибин этот очень толковым электронщиком был. Мог из хлама в части сотворить корабль космический. Но это я шучу, конечно. Но талантище был. — А что там за история с ударом током в бане в момент его увольнения? — спросила Кира, маршируя справа от Горохова. — Так с другом они там парились вроде. ей того током ударило. Но Цыбин молодец, не растерялся, спас его. Ну, какой-то гражданский, я не знаю кто, наморщил лоб Горохов. А с чего вдруг такой интерес к этим контрактникам? А что можете сказать про ограбление коммерческого банка, товарищ полковник, которое случилось после того случая с ударом током Анухина? Пропустила его вопрос мимо ушей Кира. Что за банк такой, в котором наличности было, не знали, куда складывать. Местные поговаривали, что Цыбин с другом собирались банк этот ограбить и какое-то устройство испытывали в бане, способное обойти сигнализацию и открыть двери в хранилище. Что скажете? Горохов встал как вкопанный, какое-то время смотрел в землю, вцепившись пальцами в подбородок. Потом со вздохом глянул на Киру и Игнатова. «Все равно ведь докопаетесь. Лучше уж я расскажу». В общем, ходили такие слухи, да, но точно установлено не было. За сплетни ведь не предъявишь и под суд не отдашь. Ударила током друга Цибина в бане точно не из-за проводки. Это потом местные эксперты установили. сыбена трепали. Да. Но доказать не смогли. И не нашли на месте происшествия ничего. Отстали. Все ведь живы. Они с Вадиком затихли после того случая. Простите, товарищ полковник, перебил его Кира, а Кириллов тоже с ними был в бане. Про баню не скажу, не знаю. Всё покрыто мраком тайны, как говорится, или тайны мрака, матнул седой головы Горохов. Но Кирилов с Цыбиным вместе всегда в увольнения ходили. То был как раз такой случай. А был там с ними Вадик или нет, не скажу. И скорая, когда приехала, никого, кроме этих двоих, Цыбиной и гражданского не видела. А что касается ограбления банка мутная история. Скажу я вам. И банк тот мутный, будто бандитский. Говаривали, что кривые авторитеты там чёрный нал отмывали. Мало кто из местных пользовался услугами того банка. Думаю, этого им и не надо было. Не те функции выполняла та коммерческая структура. Так вот, где-то через пару-тройку месяцев после того случая с ударом током банка грабили. Причем тихо так ограбили, без жертв и шума. На пульте охраны ничего не сработало. Но сигнализацию отключили и хранилище подземное открыли. Вынесли все. Кто так и не нашли. Авторитетные люди даже награду назначали. И с Цибиным беседу вели, да. Но он всю ночь на месте был. В увольнение не ходил и не придраться. А Кириллов? Кириллов уходил. Сам ему подписывал увольнительную на сутки. Это ведь не срочники, могли и на сутки отпроситься, но у него тоже будто алиби было. Всю ночь провёл с женщиной, она подтвердила. А фамилию женщины не знаете? Нет. развёл руки в сторону горохов. Фамилия женщины Горелова. Горелова Светлана Ильинична удовлетворённо улыбнулся участковый Вишняков Семён Иванович. Она переходила как вымпел между друзьями. Сначала с ней будто спал Кирилов, потом пришли, а Нощенко на неё переключился. И когда он уехал отсюда, поговаривают, к нему в Москву метнулась сама Светлана. Поговаривают? Кира сдержанно улыбнулась. Семён Иванович, мы ведь с вами в такой структуре работаем, где слова "поговаривают", "слышали", "болтали" не рассматриваются как истина. Нужны показания под протокол. Всё очень серьёзно. Удовлетворённая улыбка тут же сменилась с клеевой гримасой. «Станут они под протокол говорить. Как же? Я тут заходил на днях к одноклассницам Гореловой и Аньке Новиковой. Хи-хи, ха-ха, ничего толком не говорят». «Это в приватной беседе, капитан», встрял в беседу Игнатов. «Привыкли к вам. Видит в вас наставника, соседа по огороду. А с нами поговорят. Пусть попробуют не поговорить. Речь идёт о массовом захоронении, об убийствах, чёрт побери. Какие могут быть хи-хи да ха-ха. Вы их пригласили? Так точно. Здешняков сел ровно и даже попытался подтянуть объёмный живот, выпирающий поверх ремня. В коридоре сидят все трое: Нина, Таня и Наташа. Все одноклассницы и соседки Гореловой и Новиковой. Городок небольшой, не Москва, все на одной улице. Приглашайте. По очереди, капитан, потребовал Игнатов. При баутки участкового его немного нервировали. Они с Кирой уже поняли, что начало истории надо искать здесь, в этом маленьком городе. Ограбление банка. Вот оно, то самое начало. Впоследствии стоившей жизни нескольким людям другой вопрос: кто их убивает? Сообщники не поделили добычу или это месть тех, кого они ограбили?